Вместе с людьми на погрузку грустно смотрела и стоила тощие и запоршивившие кляча аптекаря. Дождливый день клонился к вечеру. На небе чуть расчистило. На минуту показалось стиснутое тучами солнце. Оно садилось. Его лучи темной бронзою брызнули во двор, зловеще золотя лужи жидкого навоза. Ветер не шевелил их. Навозная жижа не двигалась от тяжести. Зато...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 Глава 3. Работу доктора среди партизан было по горло. Зимой — сыпной тиф, летом — дизентерия и, кроме того, усиливавшееся поступление раненых в боевые дни возобновлявшихся военных действий. Несмотря на неудачи и преобладающие отступления,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 Теперь они достигли указанных размеров. У Юрия Андреевича были помощники, несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правою его рукою по лечебной части были венгерский коммунист и военный врач из пленных Керене Лаиш, которого в лагере звали товарищем Лающим, и фельдшер Хорват Ангелар, тоже австрийский военнопленный.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 и гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.